В течение нескольких месяцев после яростного начала войны ее вялое продолжение остается фоном повседневной жизни. Элеонора Прея испытывает чувство облегчения, когда в середине мая богатырь наскочил в густом тумане на скалу к юго-западу от Владивостока и тем самым избежал отправки на войну. Иногда, впрочем, положение русских на некоторое время улучшается, а затем относительное спокойствие резко сменяется новой напряженностью. В двух морских сражениях, происшедших в течение пяти дней, в Желтом море 10 августа и в Корейском проливе 14 августа, многие русские корабли получили повреждения. Контр-адмирал Витгефт, командующий Тихоокеанской эскадрой, погиб. Был потопленный и Рюрик, гордость Владивостокской эскадры. Элеонора Прей пишет по этому поводу. До этой недели мы едва осознавали, что идет война после той ужасной первой недели, когда наша эскадра вышла в море. Но на этой неделе я даже не могу тебе передать, каково это было. Увидеть, как наши прекрасные громобой и Россия входят в порт, изрешеченные снарядами, и не увидеть, почувствовав, как горло подступает ком с ними Рюрика. Затем с 24 августа по 3 сентября происходило самое тяжелое сухопутное сражение из всех предыдущих – у города Ляуяна в Маньчжурии. Японцы повсеместно одерживали победы, и в России настроение общества начало поворачиваться против военного руководства. Госпожа Прэй понимала причины горького разочарования и строила предположение относительно того, какова будет реакция людей, когда вице-адмирал Скрыдлов, затонувшего Рюрика, снова появится во Владивостоке. Надеюсь, толпа встретит его улюлюканием Что ты сделал с нашим Рюриком? 26 июня 1904 года Как раз сейчас во Владивостоке настроение умов очень радостно, потому что наша эскадра вышла в море и потопила несколько судов из транспортного конвоя, и около 500 человек погибло. Как война ужасна ее ужасы доходят до нас тогда, когда мы слышим о подобных вещах. Наш громобой играл главную роль и выполнил всю работу. Они вернулись сюда в понедельник утром, привезя с собой множество пленных, которых вытащили из воды. Тогда же днем Мичман Ячков пришел ко мне на чай и рассказал мне об этом всем. Он старший артиллерийский офицер, и для него это был изнурительный поход. В день сражения он обязан был находиться на своем боевом посту, стоя на коленях в орудийной башне с половины пятого утра до после полуденной поры. И когда после этого он поднимался на ноги, то шатался как пьяный. На следующий день, вчера, приходил доктор Штейн, и он тоже рассказывал мне об этом, но он сказал, что это было ужасно. Так ужасно, что он надеется, что ничего подобного этому зрелищу никогда не представится моим глазам. Видеть, как сотни человеческих существ, некоторые из которых разорваны снарядами и осколками, барахтуются в море и тонут с душераздирающими криками. Конечно, он очень был занят ранеными, которых поднимали на борт, и он занят ими сейчас. Даже если они и враги его страны, то они для него такие же люди, вот в чем заключается самое ужасное. 21 августа. У нас была беспокойная неделя, которая нам запомнится надолго. Именно в такие недели человек чувствует себя старым. Неделю назад, в пятницу, среди бела дня эскадра неожиданно вышла в море, вероятно, чтобы встретить то, что осталось от эскадры Порт-Артура, и сопроводить ее сюда. В понедельник газеты поместили телеграмму из Японии, в которой говорилось, что возле Цусимы идет сражение. И, конечно же, напряжение здесь возросло. Во вторник днем я увидела, что громобой и Россия заходят через пролив в бухту. И как я не радовалась им, сердце у меня похолодело, и Рюрика с ними не было. А когда они приблизились, то к своему ужасу мы увидели, что у них вмятины и пробоины по всему корпусу. Смотреть на это было больно. Город обезумел, люди сотнями кинулись на берег посмотреть, что произошло, и всеобщее напряжение было чем-то жутким. тэд сразу же подошел к борту на Сампании, но, будучи иностранцем, не хотел задавать вопросов или встречаться с кем-либо на борту, потому что все тогда были заняты переправкой раненых, поэтому он вернулся. То ночью я не могла сомкнуть глаз, думая о тех бедных женщинах, чьи мужья были на Рюрике. Трёх из них я знаю. Госпожу Трусову, жену капитана, госпожу Иванову, жену старшего инженера, и госпожу Салуха, жену старшего врача, француженку. Все ждут, но Рюрик не пришёл. И тем не менее, все ободряют госпожу Трусову, внушая ей мысль, что её муж жив, а между собой говорят как раз, что он погиб ещё в начале боя. На следующее утро я вместе с Ньюхардом оплыла в Сампане вокруг кораблей, и какое же грустное зрелище они собой являли, с пробоинами по всему борту. Но, к счастью, все эти пробоины, хотя и значительные, находились выше ватерлинии, и машинное отделение с котлами не пострадало. Когда я плыла вокруг корабля, то увидела Дьячкова, проходившего по палубе, так что я убедилась, что он в порядке. Но я так и не увидал Александра Константиновича, и мне до сих пор неспокойно. В полдень, однако, я получила краткую торопливую записку от него и тогда успокоилась. В среду днем Павел Петрович Дьячков пришел ко мне и рассказал о сражении, ведь у него, как у старшего артиллерийского офицера, была хорошая возможность все видеть. Его пост неизбежно там, откуда виден результат каждого залпа по врагу. За исключением инженеров и докторов, посты которых находятся в хорошо защищенных местах, все офицеры, кроме одного Халкевича, были или убиты, или ранены. А у того, хоть он и был на открытой позиции, не царапины. У Павла Петровича три ранения в живот, плечо и лицо, но это просто царапины с укол булавкой. Гусевич, очень милый мальчик, сгорел заживо от взрыва пороха, а Татаринова, который работал на дальномере, разнесло в клочья, так что он даже и не понял, что с ним произошло. «Пока он был жив, он вызывал у меня отвращение, но мне жаль, что он умер такой ужасной смертью». Вилькен получил тяжелое ранение у самой Яремной Вены, но третьего дня ему сделали операцию и удалили самый большой осколок, но ему предстоит еще одна и, пожалуй, более опасная операция по удалению мелких осколков. В четверг, к концу дня, Александру Константиновичу удалось сойти с корабля на пару часов, и вот он пришел к нам и провел у нас вечер. Его рассказ о тоже был очень интересен, и, так же, как у Павла Петровича, на его лице имелись следы того, через что он прошел. Он был так бледен и изнурен, а его большие темные глаза горели, как уголья. 17 августа из письма доктора Штейн, госпожа Прэй. «Многоуважаемая Элеонора Георгиевна, мне удалось уйти из боя совершенно здоровым, так как два снаряда не могли разбить защиту нашего стреляющего пункта». Простите, нет времени. Если буду свободен завтра, я постараюсь зайти к вам, потому что мне очень хочется видеть и говорить с вами. Уважающий вас, Штейн. 21 августа. Алексеев находится здесь с минувшего понедельника. Я видела его во вторник, когда он вернулся с панихидой по контр-адмиралу Витгефту. Он был в экипаже с казаками со штандартом впереди, телохранителем-черкесом на козлах рядом с кучером и с конной охраной из владивостокских добровольцев. 25 августа. Плохие вести продолжают просачиваться, несмотря на то, что большинство из них старательно не пропускается в печать. Новик, самый быстрый крейсер в мире, отделился от эскадры Порт-Артура во время боя две недели назад и пробился к Владивостоку, обойдя вокруг Японии. Он вошел в порт Корсакова на Сахалине, и там японцы заперли его. 5 сентября. Наконец мы узнали об участи офицеров с Рюрика. Пришла телеграмма от священника, который оказался в Шанхае. И пошки, конечно же, не стали держать в плену священника. Мне было очень грустно узнать, что капитан Трусов погиб, а инженер Иванов утонул. Но двое других из мужей и знакомых дам, доктор Салуха и лейтенант Салов, находятся в плену и только слегка ранены. Я знаю жен всех четырех, и все эти три недели неизвестности мне их было очень жаль. Госпожа Иванова очень молода и, возможно, сможет оправиться от такого удара. Но с госпожой трусовой все иначе. Ей недалеко до 50, и она была предана своему мужу. Бедная, бедная женщина. Ей и дочери предстоит такое печальное возвращение домой, в Петербург. Ее единственный сын в порт Артуре, и, конечно же, никто не знает, что может с ним статься. Подобное помогает осознать войну и все ее зверства, и страдают больше всего всегда невиновные, такие как матери и жены. В довершение всего к концу дня пришло правительственное извещение, что Куропаткин был вынужден оставить Ляо Ян после отчаянного сражения. В среду днем по всему городу говорили, что было получено известие о полном разгроме армии Куроки, и что не более человек осталось в живых Офицеры весь день пили шампанское, а матросам дали на полдня увольнительную, и город готовился к иллюминации, которая должна была состояться, как только новость будет официально подтверждена. И вот такое подтверждение. 6 сентября. Похоже, наши газеты вовсю восхищаются Скрыдловым, но я не могу сказать, что разделяю их восхищение. Это очень хорошо послать эскадру в море, чтобы ее изрешетили, но если бы он отправлялся вместе с нею, то можно было бы найти слова для похвалы, но не нужно обладать исключительной храбростью, чтобы сидеть на берегу, когда другие идут, чтобы быть убитыми». Совершенное с Крыдловым во время турецкой войны доказывает, что он, несомненно, человек храбрый, этого нельзя отрицать, но что касается нынешнего положения, то получается, что это другие должны нести на себе основную тяжесть и что-то не слышно, чтобы ими восторгались. Из всех военачальников наибольшее восхищение вызывает у меня Куропаткин, ибо он храбро сражается в крайне неблагоприятных обстоятельствах. Ему приходится бороться не только с японцами, но и с бездарностью многих собственных офицеров». 6 сентября. Теперь кругом говорят, будто японцы захватили Рюрик и отбуксировали его в Саосебо, что, если это окажется правдой, явится большим ударом для русских. Бедный старина Рюрик. Как хорошо я помню коронационный бал на его борту 8 лет назад. Кто бы тогда мог подумать, что его ждет такая участь.